«Вольная птица да присесть некуда, все места заняты, а летать крылышки не те. Хошь Сима да мимо», — вспомнила Дарья дразнилку. «Мимо и будет не иначе». Но, размышляя об этом, Дарья с тоской подумала, что, пожалуй, Сима говорит правду, что ничего ей Дарья от завтрашнего дня не надо. Не то что мечтать куда-то, не то что надеяться, но из самых простых желаний, кажется, не осталось». Все сошло в одну сторону. На что ей верно надеяться? На смерть? Этого не минуешь, на это можно не тратить надежду. А на что еще? Ни на что. Стало быть, скоро и помирать, если жить больше не с чем. А Сим и с Катериной подержатся, поживут. И не потому, что они помоложе. Селенки у ней тоже не все еще вышли, а потому, что есть у них тут дело. Симе... Поднимать мальчонку. Катерине беспокоиться о Петрухе, надеяться на его в управление. Они кому-то нужны, этой нуждой в себе они и станут шевелиться. От нее же никому ничего не требуется. Сейчас она в сторожах, а переедут, и этого не понадобится. Без дела, без того, чтобы в нем нуждались, человек жить не может. Тут ему и конец». И не такие люди, как она, и не в таких годах, оставшись без надобности, без полезного служения, крест крест складывали на груди лапки. Стало еще светлее и неспокойней. Вышла в окна луна. Все бренчало и бренчало жестяным голосом одуревшая собака. Прямо в уши вонзался этот невредный лай». Чтобы перебить в себе какое-то давящее, неизвестно с чего взявшееся удушливое беспокойство, Дарье захотелось встать. И так захотелось, настолько показалось необходимым, что она, понимая, что незачем это, все-таки торопливо опустила ноги в носках на приступку, сошла по голбцу на пол и приблизилась к окну. Пол ограда было залито ярким и полным лунным светом, деревянные мостки у крыльца купались в нем, как в воде. Полограда лежала в тяжелой, сплошной тени от амбаров. «Как вареный!» Вздрогнула, подумала Дарья о лунном свете и отвернулась от окна. Сима, наблюдая за Дарьей, приподняла от подушки голову, и Дарья, надо было что-то сказать, спросила. «Уснул мальчонка-то?» «Уснул, — услужливо ответила Сима. Давно уснул. А ты че?» «Так, спина затерпла на печи, на девятом кирпичи».